— Как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивала Иона. — Как же ты? Я не узнал вас, старый хрен. Ой, глаза у меня слепнут. Как же ты вернулись вы, батюшка? — А, очки-то на вас, очки, вот главные, и бородка. И, и как же вы вошли, что я не заметил? Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.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 Ответил он и задергал ртом. В Париже умирала от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда. Но все время его вспоминала, Очень вспоминала и строго наказывала, Чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Бога молилась. Видишь, Бог и привел.